Глава двадцать восьмая Сила гипнотизировала взглядом шприц с чистейшим афганским героином. Вчера, захлебнувшись собственной блевотой, от передоса скончался лут. И боли в его сердце стало чуточку больше. Больше боли. Меньше хороших людей. Как-то так получилось, что все те, кто успели стать для него по-настоящему близкими, уходили. Терялись в лабиринтах жизни или гибли в ее тупиках. оставляя его наедине с пустотой. Села понес шприц, да отвращение яркому солнцу и зачарованно на него уставился. Тёплый, приятный медовый цвет, золотая доза. Даже звучит красиво, романтично. Ейсли не знать, что за этим стоит. Перевернув шприц, наблюдая, как крошечные пузырьки воздуха поднимаются вверх. Это так просто взять и вмиг оборвать жизнь. Каифанов напоследок. Оставив после себя... Что? Память? Боготарев хмыкнул. Соль в том, что ни хера он после себя не оставит. Ни хера. Даже памяти. Кто о нем вспомнит через месяц? А через год? Через десять лет? Мать? Отчим? Отец? Сомнительно. После всего дерьма, что он наворотил. Или же... Смерть заставит их его простить. Громкий стук в дверь прервал размышление парня. Он медленно встал. Воздух с отвратительным звуком вырвался из-под протеза, образуя необходимый вакуум. Сдохнуть бы, погрузившись в блаженную тишину, которую даже гоу совести не нарушит, а он какого-то хрен идёт открывать. Муры застыл на пороге, бледный и какой-то осунувшийся. Выход не врала, когда сказал, что болел. Она вообще никогда не врала, в отличие от него самого. Поднял взгляд, окинув ее тонкую фигуру. Красивая. Настолько красивая, что сдохнуть просто. Аккуратная вся такая, ладная, дорогая. Вот ведь в бедноте жива, а все равно дорогая. Прет из нее это. Порода, непонятно откуда взявшаяся. Класс. С такой женщиной хочется быть, завоевывать ее. Вот он и воевал. как умел выивал придурку. Прохани Сева толкнул дверь чуть сильнее, а сам отступил на шаг в сторону. Звоннул нам жеста Мура, обтюра руки от дорогой шёк красивого плать. Переступила порог. Зыркнул на его протеза, который абсолютно не скрывали короткие свободные шорты, и перевёл взгляд выше, на голую, забитую аж до самой шеи грудь. Чего смотришь, сглотнул Сева. Маша покачала головой. Пытаюсь понять тебя и не понимаю. Ты это о чем? О тебе. О твоих дерьмовых и подлых поступках. Значит, смотрел сюжет. Сел и провел по макушке, приглаживая растрепанные волосы и, развернувшись, побрел в комнату. До души было так хреново, хоть и вой. Наверное, он ее впустил, чтобы по традиции выслужить в сторону обвинений перед тем, как вынести себе приговор. Идущий на смерть приветствует тебя. Ты это о чём? Насторожилась Мура. Да так не бери в голову. Сева прошёл через гостиную и сложив руки замер у окна. Мура же остановилась в дверях. Ты мне можешь объяснить, зачем? Чтобы тебя вернуть? Криво улыбнулся Сева. Вот. Если ты и файлы, то же для этого. Маша закусила губу и обхватила себя руками. Был шанс, что он подумает на тебя. «И что, выкинет из своей жизни и ты подберешь?» Голос Мора неожиданно зазвенел. Слезы — крустальные квакольчики. «Или передаст в руки полиции?» Села в скину взгляд, который до этого отводил. «Он бы так не поступил». «Да, не поступил бы. Дима очень благородный. В отличие от меня. Ты ведь это хочешь сказать?» «Ну и к черту! Что толку обижаться на правду?» «Он, безусловно, идеал. На детях, говорят, природа отдыхает. Я этого не говорила. Но подумала. Нет. Хотя поводов хоть отбавляй. Сила отвернулся к окну, сжимая в кулаки руки. Комнату наполнила тишина. Вязкая, как зыбучий песок. И такая же колючая. Маша сделала несколько шагов, устала опустилась в кресло. Не находя слов, не понимая, зачем вообще пришла, растерянно осмотрелась. Она сердцем чувствовала, что им жизненно важно поговорить, высказаться, скрыть нарывы, но она не знала, что это будет так тяжело. Взгляд скользнул по столу, лежащей на нём дешёвой зажигалки, столовой ложки и пятикубовому шприцу, и взмыл вверх. "Это что, Севка? Это что такое?" Она встала на негнущихся ногах, сделала ещё пару шагов. "Ты колешься? Совсем больной, крышу уехал." Непонятно, что на неё нашло. Маша как будто взбесилась. Её клотило от ужаса и чёрным, удушающего отчаяния. Она толкала его руками в грудь и как заведённая повторяла один и тот же вопрос. "Эй, перестань, тебе будет больно, перестань, Мура, я не наркоман". "Так а что это? Что? Думаешь, я совсем идиотка?" "Да перестань же ты. Какая тебе разница, что со мной?" Взорвался богатырёв, резко отталкивая Машу от себя. «Тебе плевать на меня. Вам всем плевать. Скажешь нет?» «Нет!» — заорала Маша. «Нет!» — добавила уже тише. Они стояли друг напротив друга, переплетаясь с бешёными взглядами и жадно хватали ртом кислород. Поток кондиционированного воздуха приподнял рыжие волосы Муры. И они танцевали между ними, то взмывая вверх, то опускаясь на её аккуратную грудь. Ты мне лучше скажи, что на тебя нашло, потому что я никогда не поверю, что это ты настоящий. Даже наивная восьмиклассница, я не могла влюбиться в такое дерьмо. Сел и закрыл глаза кистью одной руки, съехал ее по лицу и закусил синие от витиеватого узора костяшки. Обычный вопрос, но в нем столько всего. Так много, что он боится ответить. Что нашло? Не знаю. Время подпирало. Видит, если бы меня взяли в проект, я был бы надолго от тебя отстранён. Отец не упустил бы этого шанс. Муркивнул. Переступил с ноги на ногу, так и не разобравшись, как ей к этому всему относиться. Ты хотя бы понимаешь, какими проблемами мог обернуться твой поступок? Сглотнув, о чего Кадык проехался по гору, оживляя вытутую рын на нём змее, сел и кивнул. Да, прости. Ты не у меня должен просить прощения. У Димы взгляд в Севу воду снова взмыл. Я не могу. Можешь и сделаешь это. Тот Сева, которого я знала и любила, сделал бы точно. Их взгляды встретились. Зеленый и серый. Значит, без вариантов? Шансов нет? Мура медленно покачала головой из стороны в сторону. Нет. Но они тебе и не нужны. Много ты понимаешь. Много, и ты поймешь. Потому что это очевидно, Сева. Для меня нет. Ты сказал, что тебя подгоняло время. Да. Если бы ты любил меня, по-настоящему любил и хотел завоевать, разве бы это имело значение? Съемки, кастинг, карьера. Маша подошла вплотную к нему и положила ладонь на небритую щуку. Ты еще не любил, Севка. Возможно, думал, что любишь. Тут я не спорю. Но по-настоящему не любил. Когда любишь, действительно любишь, всё другое становится неважным: возраст, карьера, социальный статус, отсутствие ног. Маша опустила взгляд к его протезу. Ты бы бросил всё к чертям и сосредоточил все силы на моём завоевании, если бы ты любил. На щёку Муру упала капля. Севка прижался к ней влажной щекой и будто не помня себя, потёрся раз другой. Она обняла его за пояс руками, даря утешений и утешая и сама. Я просто стал якорем, за который зацепились твои воспоминания о прошлом. Возможно, более счастливой жизни. Но я не могу тебя вернуть в неё. Не могу. Потянулась к возникку. Маша вскинула взгляд в твёрдом поройме застыв зубыхавшейся самохи. Моша приложила указательный палец к губам, давая взглядом понять, что вмешиваться не стоит. Погладила плачущего села по главе и чуть сильнее нажала руки на его широкой спине. Дима застыл на секунду, но всё же медленно кивнул головой и отступил. Они потом ещё долго вот так стояли, прощаясь и прощаясь. Вечность спустя сел отстранился, отвернулся, стряхивая последние хрустальные капли с глаз. Ты как? Шепнула Маш. Порядок. Да, наверное, так. Точно. Муж дожидаясь, уверенно укивкай, продолжил. Когда я, наверное, уже пойду проводить. Нет, я сама шефка. Ты главное глупостей не надевай. Не буду. Боготёрв скинул вверх воду, не будто сдаваясь, и снова отвёл взгляд. Обещаешь? Обещаю. Тогда смою вне тасо это дерьмо. Ну-ка. Взгляд Маши стрельнул в сторону, так и лежащего на столе шприца. — Эй, я ж слово дал. — Топай, топай! — не сдавалась Мурок, грозно сведя брови. — Ты хуже моей матери! — нескладно пошутил села, подхватывая дозу со стола. — Ну, мачеха она, мачеха и есть! — нервно рассмеялась Маша. Боготарев покосился на нее и, проходя мимо, хмыкнул. Не то чтобы весело. Не отболела вид на черта, что бы она там ни говорила. Не прошло. Он уж не знал, любовь это была или что-то другое. Но после Муркиных слов мир с ног на голову не перевернулся. И, несмотря на закравшиеся в душу сомнений, в груди все так же пекло. Сева еще не знал, как с этим будет справляться. Однако был твердо уверен, что будет. Смерть теперь не казалась ему таким уж хорошим выходом. Ну что тогда, будем прощаться? Ага. Ты отцу скажи, что я обязательно с ним поговорю. только не нужно немного времени Маше Кивнову, старейшине показать, как ноет сердце. Замётаном. Ты забегай, когда всё сотрясётся. Не знай, что у тебя есть друг. Спасибо, прохрипел Богатырёв. Чтобы Внов не расплакаться, Маша поспешно выскользнула за дверь, спустилась на лестничный пролёт, в шум и тёну воздух. Снизу навстречу притихшему рес спешил Самохи. Поравнявшись с ней, он обхватил её тонкие запястья и с жадностью заглянул в глаза. Как ты меня нашла? Когда ты не пришла с обедом, мы подняли записи камер. Испугался, прошептал он, упряча лицо у любимого на груди. Очень. Ей в макушке коснулись сухие горячие губы. Не делай так больше. Не буду. Отэт от меня ничего не скрывай, даже если вам плохо. Договорились. Тогда пойдём. Пойдём. Посошник кивнул Самохин, беря Машу за руку. Идём. Угу. Нам со свадьбой всё же надо поторопиться. Ты прямо читаешь мои мысли, Лувнул всё тот. Вот завтра распишемся, а на выходных пригласим родню в ресторан. Хорошо, довольно вздохнула Маша, и вспомнила вдруг. Только капусту тушёную не заказывай. Да кто тушёную капусту на свадьбе ест? Где-то Андрей может и не такие гастрономические изыски затребовать. Но ты на его провокации не подавайся. Дима улыбнулся, толкнул подъездную дверь. А что так? Чем тебе капуста не угодила? Ним-не. Маш сощурилась от слепящего солнца, заправила за ухо свою вольную прядь и с намёком покосилась на будущего мужа, который немного тупил, что в сложившейся ситуации, наверное, было свойственно многим мужчинам. А потом он обнял её подрагивающими ладонями, прижав к латающему сердцу И всё остальное действительно стало неважным.